Глава девятая. «Ура, товарищи! К нам едет ревизор!» Шутка, конечно. «Едет к нам фигура намного более интересная. Мистер Фултон. Вот кто!» Не знаю, что стало основной причиной, то ли деньги, то ли красота полета моего сознания, но в итоге мистер-изобретатель согласился. Я никогда не жаловался на невезучесть, но после попадания в тело Гамильтона моя удача взлетела буквально до небес. «Мне очень сильно везет, практически во всем. Вот и сейчас я вижу очередной пример. Я написал это письмо именно тогда, когда у Фултона образовалась пауза. Еще пару месяцев, и он сам принял бы решение вернуться в США и строить свой Клермонт. Вообще его пароход изначально назывался по-другому, но первое название я просто не помню. Но я очень вовремя написал свое письмо, и Фултон вместо Нью-Йорка едет в Сент-Августин, вернее, в Нью-Йорк, оттуда плывет во Флориду. В письме он оставил свой нью-йоркский адрес. 1 марта он должен быть там. И это отличный повод мне лично наведаться в будущее «Большое яблоко». Мне в любом случае надо туда наведаться. Повидаться с детьми, разместить заказы на металл, а именно сталь, медь, бронзу и жесть, повидаться с друзьями и, самое главное, отдать долги. Если кто-то думает, что я буквально заставил друзей Гамильтона или моих друзей, Голова пухнет, когда об этом думаю. Я до сих пор не решил, кто я. Так и до шизофрении недалеко. Так о чем это я? А, точно. Если кто-то думает, что я, Александр Гамильтон, надавив на тухлую жилу, заставил кучу людей взять на содержание моих детей и отвалил в сторону, то он ошибается. Я никогда никому ничего не прощаю и ничего не забываю. «Во Флориду я прибыл полгода назад с 12 с половиной тысячами долларов в кармане. Из них 10 тысяч дал мне в долг мой несостоявшийся убийца, мистер Аарон и Итого минус 3 тысячи долларов. Добавьте к этому сгоревший дом моего коммердинера Барри. Сгорел-то он. Исключительно из-за меня. Он стоит еще тысячи полторы. Итого 4 с половиной тысячи долларов долга». Сейчас, даже без учета поднятых сокровищ, это абсолютно несерьезно для меня. Месяц работы моего резинового производства. А это значит что? Правильно. Настало время отдавать долги. 20 февраля в Сент-Августин вернулся Дукас. Вернулся он в несколько расстроенных чувствах. Его новая шхуна показала себя просто превосходно, а вот товар не пошел. Его обычные контрагенты неожиданно предложили совсем другие цены на многие товары, а сигары у него вообще не взяли. И я подозреваю, что это из-за меня, вернее, из-за той истории с Кросби. Поэтому я решил поговорить с Дукасом. Хватит ему заниматься контрабандой. Настало время выходить из тени. Мы устроились на открытой терраске таверны Дел Кабалла. Я несколько раз обедал в этом месте в 21 веке и сейчас находился в том же интерьере. Мелочь, но приятно. Маленькая частица прежней жизни. Дукас выглядел мрачным, пил ром, курил вонючую трубку. Я и сам курил, но то, что он забил, просто ужасно. «Друг мой», — сказал я, — «может, хватит уже бегать от таможенников? Все эти твои ром, сигары, красное дерево и шкуры аллигаторов — это мелко». «Мистер Гамильтон, а чем мне еще заниматься?» «Работать на меня и только на меня. Ты получишь намного больше, просто возя мои плащи. Абсолютно легально, хочу заметить». Но у вас уже шхуна моего сына, и вы купили с Деремедиусом фрегат. Зачем еще корабли? Этого мало, очень мало. Скоро мне понадобится не два корабля, а десять, а то и двадцать. Мистер Гамильтон, это сопоставимо с британской остынской компанией. Ну и что? За ней стоит корона, а вы — частное лицо. Я оглянулся и, увидев, что мы на террасе одни, высыпал перед Дукасом десяток изумрудов. А за мной стоит вот это. Понизив голос, я продолжил. «Ты же помнишь, сколько мы с Янисом подняли этих камней? Они стоят миллионы. Доходы США в прошлом году — это чуть больше 30 миллионов долларов. Если я прав, эти камни стоят миллионов 15». У меня запершило в горле. Я залпом осушил бокал вина и продолжил. «В моем поместье лежит половина американских доходов за год, но лежит мертвым грузом. Чтобы эти деньги стали реальностью, Мне нужны люди. Мне нужны те, кому я могу довериться и послать в Европу. В Лондон, в Париж, в Амстердам, в Санкт-Петербург. Только там я получу за них реальные деньги. Те, кто может дойти, продать эти изумруды и вернуться. Пока рядом со мной только один такой человек, правда, он возит ром в Бостон, а сейчас сидит в этой таверне и дуется на жизнь. Дукаса проняло. Он отложил свою трубку и задумался. Я буквально видел, как в его голове возникают мысли. «Мистер Гамильтон». «Александр», — перебил я его. «Для тебя и Александр». «Да, простите, м -м, простите, Александр». «А как быть с Даримедиасом?» «А он-то тут при чем? С ним мы будем работать пока только по резине». «Пока?» «Да, пока. Есть у меня идеи, которые принесут нам намного больше денег». «Высоко ты метишь, Александр. Ты как тот кар, непереживаемый греческий друг». «Мои крылья Гелиос не сожжет. Фух. На самом деле этот разговор дался мне очень тяжело. Да, Гамильтон в свое время спас Дукаса на Йорктаунских высотах. Да, я вовсю пользуюсь его памятью, но как же сложно сказать многое и при этом не сказать ничего. Однако я достиг своей цели. Теперь Дукас будет работать только на меня. И первой его задачей будет купить еще один корабль. У хитрого грека есть связи на Нью-Йоркской верфи. Нам не нужен фрегат или корвет. Учитывая мощь моих орудий, вполне достаточно будет флейта. На нем будут ходить только проверенные люди, которым я не боюсь довериться. В принципе, пересечь Атлантику можно и на любой из Шундукаса, но я хочу минимизировать риски. Поэтому подождем, купим и вперед. Через два дня я отправился в Нью-Йорк. Плавание должно было занять около недели. 1 марта буду на месте. А вот и великий инженер собственной персоной, приблизительно такой, каким его изображают в книгах. Мы сидим в ресторане в самом начале Джон-стрит и наслаждаемся крепчайшим кофе. «Мистер Гамильтон, сказать честно, я удивлен. Вы достаточно известный человек, военный, политик, публицист. Но развитием техники вы никогда не занимались. Представьте мое удивление, когда я получил письмо с вашим проектом. Фултон кивком головы указывает на мое письмо». А если я скажу вам, что это не просто проект, и по нему уже построен и опробован в деле образец? Я скажу, что не поверю, пока сам не увижу. Моя субмарина во Флориде. Завтра мы возвращаемся туда. Скоро вы ее увидите. Жду не дождусь. Но на самом деле меня интересуют неподводные лодки. А что, позвольте спросить? Подводные лодки еще долго не будут иметь практического применения. Тут я покривил душой. Мне моя субмарина уже принесла очень большую пользу, но Фултуну знать об этом не нужно. Да и когда будут, это будет исключительно оружие. А вот паровые машины — совсем другое дело. За ними будущее. Значит, вы не принадлежите к числу скептиков пара? Нет. Я твердо уверен, что рано или поздно пар вытеснит и паруса, и лошадей. Во всяком случае, в вопросе перевозок на большие расстояния Я, знаете ли, с некоторых пор занялся зарабатыванием денег и хочу, чтобы паровые машины мне в этом помогли, а вы по ним очень большой специалист. Мистер Гамильтон, вы знаете, я уже демонстрировал Бонапарту пароход и уверен, что смогу его усовершенствовать. Вот и славно. Вы получите карт-бланш от меня. Можете заказывать что угодно и где угодно, но в пределах США и Новой Испании». Что-то мне подсказывает, что очень скоро Европе станет не до с Новым Светом. «В таком случае я не поплыву с вами во Флориду», — Фултон видит мое непонимание и уточняет. «Не поеду сразу. Мне необходимо разместить кое-какие заказы для машины, и мне... Вам нужны деньги, не так ли?» Все верно». «Мистер Фултон, вам хватит 2000 долларов на первоначальные расходы?» «Я уверен, что этого хватит на весь проект прохода, но дело не в деньгах». «Мне нужен Фултон целиком и полностью». «Конечно. Более чем». «Вот и отлично. Я достаю чековую книжку и прямо при нем выписываю два чека. На 2000 и на 200 долларов. Это аванс лично вам», — объясняю я. «Мы вроде бы еще не обсуждали размер моего жалования». «Давайте так. Это аванс. Еще восемь сотен вы получите, когда построите первый пароход. Потом я буду платить вам по 100 долларов за каждую машину, которую вы построите. Идет? Конечно, он согласился. Я предложил очень хорошие условия как в плане финансирования самого проекта, так и в плане его личного вознаграждения. Никаких бумаг мы не подписывали, это ни к чему, и расстались вполне довольны друг другом. Через месяц мой корабль должен будет забрать Фултона с грузом из Нью-Йоркского порта. Меня же ждали у Аэрона Бера. Вчера, едва прибыв в Нью-Йорк, я сразу направился в местное отделение Первого банка Соединенных Штатов. Вот уже больше 10 лет я веду свои дела исключительно через него. К сожалению, несмотря на громкое имя, репутация у меня так себе. Вернее, не так. Репутация у меня есть, но вот финансовое положение оставляет желать лучшего. Я очень давно практически банкрот, и это общеизвестно. Друзья, конечно, выплатили мои долги, но для меня лично это означает только то, что я теперь должен им. «Доброе утро, сэр. Чем могу помочь?» «Доброе утро». Я хочу пополнить мой счет. «Конечно, сэр. Ваше имя?» «Гамильтон. Александр Гамильтон». Едва услышав мое имя, кассир банка, сухенький мужчина с характерным еврейским лицом, извинился и чуть ли не бегом умчался в подсобные помещения. Через несколько минут он появился в сопровождении не кого-нибудь, а самого мистера Томаса Уиллинга. Уж не знаю, можно ли считать удачей, что первый президент первого банка Соединённых Штатов в это время приехал из Филадельфии, но ничего не поделаешь. Мы поздоровались, и он пригласил меня в свой кабинет. Как я уже не раз говорил до этого, у меня еще полгода назад было много обязанных лично мне людей, но не было денег. Мистер Уиллинг был как раз одним из таких людей — Именно я в свое время порекомендовал его на пост президента этого банка, несмотря на то, что он никогда не был моим не то что другом, а даже приятелем. Мистер Гамильтон, очень рад вас видеть. Ходили странные слухи, что вы уехали чуть ли не в Европу. Взаимно, мистер Уиллинг. Слухи несколько преувеличены. Я действительно уехал, но не в Европу, а в Новую Испанию, во Флориду, если быть точным. Как интересно. И что же привело вас туда? «Бизнес, мистер Уиллинг, бизнес. И здесь я тоже по делам бизнеса. Хочу положить на свой счет 40 тысяч долларов». На вытянувшееся лицо мистера Уиллинга приятно было посмотреть. Деньги-то гигантские, целое состояние. Мы беседовали еще минут 20. Ничего интересного. Сплетни высшего общества, последние новости из администрации Джефферсона и прочее. А затем я попрощался и вышел на улицу. Меня ждала встреча с Фултоном, после которой я поехал к Аарону Сказать, что Бэр удивился, когда я протянул ему чек на 10 тысяч долларов, это не сказать ничего. Давал-то он их на 10 лет, а отдал я их через полгода. С Бэром у меня состоялся очень важный для нас обоих разговор. После дуэли политическая карьера моего оппонента пошла на спад, и сейчас он был уже частным лицом, вел адвокатскую практику. Аарон сообщил мне, что у застреленных мною Кросби были серьезные покровители, что я знал и без него. А вот неприятной новостью стало то, что одним из таких покровителей являлся Джеймс Уилкинсон, губернатор Луизианы. Казалось бы, при тут я? Моя база-то в Испанской Флориде? Но на самом деле это проблема. Все дело в том, что этот Уилкинсон, и я это знаю точно, уже почти 10 лет является платным агентом испанцев. Да, целый губернатор-агент. И есть немаленькая вероятность, что он захочет со мной разобраться или через своих хозяев, или через пиратов. Базы-то у них в том числе и в Новом Орлеане. И если пиратов я мог не опасаться, во всяком случае на море, то вот испанцы вполне могут испортить мне жизнь. Я поблагодарил Берра за предупреждение и, в свою очередь, поделился моим мнением о губернаторе Луизианы. Очень скоро Айрон Берр отправится на запад США и начнет бороться с испанцами, но будет предан как раз губернатором Луизианы, Теперь, возможно, этого не произойдет. Из дома Барра я вышел уже затемно. Завтра мне предстоит нанести еще несколько визитов, а потом я покину Нью-Йорк. Я не успел подойти к нанятому мной экипажу, как рядом со мной затормозила карета с наглухо задернутыми шторками. Двери распахнулись, и на меня набросилась четверка дюжих парней. Буквально минута, и я уже сижу в этой карете с мешком на голове. Ехали мы достаточно долго, часа два с половиной. Все это время я просидел между двумя дурно пахнущими громилами. Вот карета остановилась, и меня из нее вывели. Судя по запаху, я оказался где-то недалеко от моря. Да, точно. Вроде и чайки кричат. Вот меня грубо на что-то посадили, и я остался в одиночестве. «Привезли!» — услышал я голос, как будто за деревянной стеной. «Привезли, мистер Браун!» «Тихо, идиот! Я же говорил! Никаких имен. «Да какая разница, Джек!» — вмешался третий голос. «Этот урод не доживет до утра!» «И ты туда же!» «Заткнулись оба!» Голос у этого Джека был противный до безобразия, высокий и какой-то истерично женский. «Хорошо, хорошо, братец, пойдем побеседуем с этим клоуном». С головы сдернули мешок, и я увидел троих. «Так, что у нас тут?» Первый явно тот самый Джек. Высокий, жирный до отвращения, с какими-то свиными глазками. Второй, видимо, его брат. Они похожи, хотя он поздоровее значительно. Третий — очевидная торпеда, просто исполнитель. «Обыщай его», — сказал свинообразный подручному. Тот прошерстил мои карманы и достал кошелек, чековую книжку и мешочек с двумя изумрудами. Глаза всех троих загорелись, когда они увидели камни. А когда подручный достал из нагрудного кармана квитанцию на 40 тысяч долларов, которая говорила о том, что я их положил на счет сегодня утром, случилось с одной стороны странное, а с другой вполне ожидаемое. Брат Свинообразного прочитал квитанцию, моментально выхватил нож и полоснул подручного по шее. Тот упал, схватившись за перерезанное горло. При этом из его левой руки выпал нож. «Почти успел, ублюдок!» — как-то буднично сказал убийца, вытерев нож об одежду трупа. «Молодец, братец!» — фальцетом сказал Свинообразный да и сорок кусков на двоих лучше делятся. Гамильтон, тебе решать, как мы тебя убьём, быстро или медленно. «Ага», — подхватил второй. «Если подпишешь чеки, то я тебя просто зарежу, как вот его». Он ткнул ногой труп. «А если будешь уборствовать, то ты все равно их подпишешь, но я тебя на ремни сначала изрежу». «Да что-то это все мне совсем не нравится. Интересно, кто меня заказал?» То, что это из-за кросби, я понимал. Но кто именно нанял этих ублюдков? Интересно, а можно еще сократить количество участников? Как там у них дело обстоит с братской любовью? А на одного сорок кусков делить вообще не надо. все тебе достанется», — намекнул я. Ответом мне стал размашистый удар по лицу, который нанес мне свинообраз. «Заткнись, урод! Фрэнк, не слушай его!» «Ага, Джек и Фрэнк. Теперь хотя бы имена знаю». Вряд ли они мне понадобятся, но вдруг... Успокойся, Джек, не буду я тебя убивать. Не видишь, что ли, чего мистер Гамильтон добивается? Да-да, мы знаем, кто ты. И что ты решил? Как тебя убить?